Глава четвертая. Тогда просыпается надежда. Глава отряда «Щитовые мечи» маршал Иллис Конберт не покидал своей комнаты на протяжении трех дней после погребения его горячо любимой супруги. Он заказал из таверны два бочонка вина, которые притащили пятеро лысых бугаев, и поставил перед собой цель опустошить их. Гелием несколько раз пытался одернуть друга, за что получал недовольное бурчание и ругань. А под конец уже уворачивался от летящих в него чернильниц, кружек и других предметов, что попадались лесу под руку. Маршал гнал всех от себя и вновь погружался в воспоминания, которые щемили грудь болью. «Не отдам я за какого-то там проходимца свою единственную дочь», — бурчал тучный мужчина. Он был одним из самых богатых и известных купцов Нулбанара Держал несколько лавок в верхнем городе и часто проплачивал целые караваны. Участвовал также в разных аукционах и торгах. А вот любимую молодую дочь, за воина, чье лицо было исполосовано тысячу шрамами, отдавать не хотел. Морей, несмотря на запреты отца, заглянула в комнату. На ней было длинное легкое серое платье в пол, подвязанное кожаным пояском, Каблучки и туфелек процокали по паркету. «Отец, я ценю твое мнение, но я правда хочу связать свою судьбу с этим мужчиной». Отец девушки вскочил из-за стола, побагровел и, брызжа слюной, закричал «Не смей мне девку указывать! Выйди и закрой дверь!» «Я бы на вашем месте не смел повышать голос на нее в присутствии будущего мужа». Иллис тоже встал и подошел к Марэй приобнял ее за плечи. Купец обреченно вздохнул, опустился на стул и уже более спокойно заговорил. «Не могу я ее отдать за тебя, Элис. Ты простой вояка, а она, дочь первого купца, из Нулбанара. «Я не простой вояка», — покачал головой Конберт. я воин самого короля, глава гильдии щитовые мечи. Ты хоть знаешь среднее жалование обычного бойца, что сражается под моим командованием. «Пять золотых!» — фыркнул купец, значительно завышая сумму, о которой думал. «Десять!» «Это значительно меняет дело!» — лукаво усмехнулся мужчина. «А сможешь ли ты, воин самого короля, содержать мою дочь и не отказывать ей ни в чем?» «А я и так ей ни в чем не отказываю». «Моя дочь желает лавку живых цветов, хочет пойти по моим стопам, Что я предложил ей с Элис, давшая ей имя полевого цветка. Моя Марей получит теплицу и лавку внул банаре Любимая, ты правда этого желаешь? уточнил Илис, повернувшись к девушке, от чьей красоты захватывала дух. Да! тихо ответила она, опуская яркие зеленые глаза. Мужчине показалось, что в воздухе зазвенели колокольчики. Тогда не позднее, чем послезавтра, я это сделаю. Даже у купца от столь наглого обещания полезли глаза из орбит. Каково же было его удивление, когда через два дня его дочь получила в свои владения лавку с теплицей в самом центре Нулбанара Свадьба гремела неделю. рекой лилось вино и грушовка, мед не кончался, а столы ломились от яств. Гости были пьяны и довольны, поздравляли молодоженов, желали взаимопонимания и счастья, а это у них уже было. Илис и Морей склоняли головы перед гостями, благодарили их и мечтали о том, чтобы торжество поскорее закончилось. Не терпелось ему единиться и насладиться друг другом, будто торопились. А ведь никто тогда даже не догадывался, что меньше, чем через три года, счастье их закончится. Котом убили купца. Илис расследовал это дело собственнолично. Но все нити обрывались, улики были ложными, а у подозреваемых оказывалось алиби. Марей стойко принесла потерю отца и во всем помогала мужу. Илис горько вздохнул и залпом выпил вино из кубка. Следующее воспоминание было еще таким свежим, так больно било. Ведь почти через три года после свадьбы были еще одни похороны. «Не верю!» — разрывалось в рыданиях Далия девчушка, которая наняла к себе в лавку морей и обучила всему, что знала. Охотники стояли молча. Их было шестеро. Лилиид не пришла. Елем дергался, но виду не подавал, а Мартин во всю глотку вопил о том, что пропала его ученица, что не могла ни при каких обстоятельствах пропустить прощание с близкой подругой. Но Илюсу было плевать. Он видел только тело жены, укутанное в белое. Бледное лицо и губы, которые больше никогда его не поцелуют, не улыбнутся. Он был готов разорвать травника на месте, но сдерживался из-за просьбы жены. За несколько дней до убийства она попросила позволить Мартону хозяйничать в теплице-прилавке. Это была ее последняя просьба, в которой маршал не мог отказать. Он никогда ни в чем не мог ей отказать. В дверь его комнаты робко постучали, вырывая из воспоминаний. Маршал указал, что всего секунду назад он чувствовал запах ее духов, легкое прикосновение шелкового платья, которое Морей так любила. «Мастер Илис, к вам посетитель!» — пискнула молодая девчонка, которую совсем недавно маршал принял в стройные ряды отряда. Она отошла в сторону, пропуская гостя. Шагрот Алимин вошел в помещение как владелец. Потянул носом, скривился от вони, что витало в воздухе. «Я так и не получал ответ ни на одно свое письмо, Конберт. Глава ордена из города Кеймор. Развернул стул спинкой к лицу и сел. «А я с какого ляда должен тебе отвечать на твои письмеца?» «Пьян в дребеск, констатировал Шагрот и так ясную вещь. «Что случилось, маршал?» «А то ты не знаешь, собака!» Илис вскочил и пошатнулся. «Ну-ну, маршал, полегче. Не натвори необратимого. Я ведь под защитой совета, а значит, и ты обязан меня защищать». Я тебе ничем не обязан, — плюнул в его сторону мужчина. — Шел прочь. Не подпишу я приказ, о котором ты просишь. Охотники под моей опекой. Я их тебе не отдам. Шагрот понятливо кивнул, встал и уже от двери кинул. — Тогда я найду другой рычаг. Хлопнула дверь. — Мой рычаг уже нажали, — прошептал Илис. Теперь мне больше нечего предоставить. Когда шаги шагрода затихли, а Элис успокоился и вновь налил себе вина, дверь распахнулась. «Проходной двор!» — возмутился маршал, разбрызгав себе на куртку темно-карминовые капли. «Элис!» Лилит пропала. Сразу с порога перешел к сути своего визита Гиллиам. «Это я уже слышал», — отмахнулся королевский шпион. «И, честно говоря, мне это до заднего места». как пропала, так и вернется. Между прочим, твоя охотница не та, за кого себя выдает. А это я уже слышал. И откуда растут ноги у этой информации? Отряд теневых. Интересно. Протянул воин и занял стул, на котором несколько минут назад сидел шагрот. А что тебе еще известно? Это все. Больше мне обещали, при условии, что я изгоню вас из отряда, чем подпишу смертный приговор. Друг, а ты не думал, что орден причастен к смерти моей жены? Не знаю. Но я по другому поводу заглянул. Лилит. О, боги, как же ты капать на мозг умеешь? Вернется твоя баба, но гуляется и вернется. Она никогда раньше не исчезала так надолго. Доказывать другу, что она ему не принадлежит, было бесполезно. Она охотница. Что с ней может случиться? Прекращай пить. Гильям встал с места и двинулся к выходу. Остаток дня его видели блуждающего по Нулбанару. Ночью воин не вернулся в казарму, а продолжал бесцельно бродить по столице. А лайнить петляла, но к цели не выводила. В замке стояла ночная тишина. По коридорам гуляли сквозняки, пошатывалось пламя факелов. Иногда пробегали крысы. Узкие бойницы пропускали лунный свет, что стелился по каменным лестницам в башнях. Замок спал. Будто тень мелькнула, напугала она пробегающую крысу. Животное зашипело и кинулось во тьму, вильнув длинным лысым хвостом. Тень действительно промелькнула, но даже пламя факела от нее не дрогнуло. Да и кто скажет, сколько было тех теней? Скрипнула в глубине замка дверь, но никто этого не слышал. Даже тихие шаги нескольких пар ног не привлекли ничего внимания. Йосфрин Адрак Ревард давно находился в своих покоях. Его любовница, выполнив требуемое, покинула комнату, захватив свои вещи. Камни Ко коридора холодили ее босые ступни, но идти было недалеко. Король выделил свои фаворитки. покое поблизости, чтобы в случае чего не ждать долго. Девушка открыла светло-коричневую дверь, поправила длинные белые волосы и вошла к себе в комнату. Они ждали, когда свидетель скроется, и только потом немыми тенями проскользнули в покое короля. Ветер трепал фиолетовые тюлевые гордины, камин дыдал поленья, иногда с шипением выплевывая вверх искры, которым так хотелось гореть. Правая, ведущая в спальню дверь, тихо приотворилась. Тут тоже все было выкрашено в фиолетовый, в самый дорогой и редкий цвет. Окна занавешены тяжелыми шторами, из такого же материала сделан балдахин широкой кровати. И все в цвете цинисты. Сам Йосфрин сидел в постели, подложив подушки под спину, и листал книгу. Ему было скучно, При всем желании король не мог оставить любовницу на дольше. У нее внезапно начались «чересчур женские дни», как называла она их сама. Нет, на самом деле, Йосфрин мог приказать ей остаться, но тогда все пошло бы не так, как нравилось королю. Они ступали тихо. «Давно ко мне убийцы не забегали», — не отрываясь от чтения, оповестил их король. Они вышли из тени в свет десятка свечей. Убийц было трое. «Недооценивают меня ваши заказчики», — обиделся Йосфрин. Ему не ответили, лишь зазвучала сталь, вытягиваемая из ножен. Лезвия кинжалов блеснули на свету. Они отскочили в сторону так быстро, что король даже не заметил, куда именно шагнули противники. А на то место, где они стояли, плюхнулся Томик, что если не бой. и раскрылся, шурша страницами. А рука правителя уже сжимал рукоять короткого меча с изогнутой гардой. Первый шагнул в свет и напал. Йосфрин, несмотря на возраст, отпрыгнул от удара, ведь знал, что это лишь обманный маневр, а второй убийца зашел ему за спину. Так и оказалось, теперь он видел двоих. «Зря я стражу отослал», — подумал Йосфрин, — Пусть лучше бы послушали, чем их правитель занимается за стенкой. Они разделились, пытаясь обойти короля с обеих сторон. Правитель был не так молод, но все же отбил первую атаку. Лезвие меча скрестилось с кинжалом. Столкновение было такой силы, что убийца отлетел назад на несколько шагов. Второй не медлил, он кинулся королю в ноги. Но не в поклоне, а в желании повалить на пушистый фиолетовый ковер. Йосфрин попытался перепрыгнуть его, забыв на мгновение о больном колене и приближающейся старости. Трюк не удался. Зацепившись за спину убийцы, король рухнул на ковер. «Наверное, хочешь знать, от чьей руки ты погибнешь?» — спросил один из нападавших. Голос его сипел. «Нет». Король откатился в сторону и, опершись на меч, встал. Он надеялся на то, что колено не подведет, и оно выдержало. Правитель развернулся и отразил удар сразу двух кинжалов. «Неужели я умру от руки какого-то молокососа?» — подумал он. Но те двое не сдвинулись с места. Из тьмы шагнул третий. Король слышал это, но отреагировать не успел. Нож вошел ему под левую лопатку. Ясфрин согнулся и кашлянул кровью. Капли запачкали страницы книги, а падая... Король развернулся и отметил, что у его убийцы седая борода. Хоть нет руки новичка, подумал он, и умер.